Совершенно непроизвольное я прислушался к доносящимся со всех сторон звукам и смог различить в них едва уловимый ухом человеческий стон. Он доносился не из соседней камеры, а откуда-то издалека. Затем я отчетливо услышал голоса двух переговаривающихся друг с другом мужчин. Разобрать слова было невозможно, но один из них что-то отчаянно пытался доказать второму. Тот не соглашался, постоянно перебивая его резкими категоричными репликами. Так продолжалось минут пять, потом снова все стихло, и опять появились стоны. На этот раз стоны гораздо громче. Время от времени стоны переходили в заунывный вой и даже в слабый и обессиленный крик. У меня по коже ледяной волной пробежали мурашки. По сравнению с этим несчастным я был просто как огурчик. Мои мысли лихорадочно крутились, завязывались в клубок, в узел, но не смогли привести меня ни к какому логическому решению. Неужели тогда в ресторане, когда этот лысый мужик в костюме представился и приказал сдать оружие, неужели я ошибся? Сейчас я уже не уверен в правоте своего тогдашнего решения. вынудившего предпринять незамедлительные действия. А еще я убил двух спецназовцев. Хм, убил ли? Ведь не было крови на асфальте, ничего там не было. Но, с другой стороны, с такого близкого расстояния Стечкин пробивает даже бронежилет. И хотя и здесь возможны варианты, новые кевларовые могут и выдержать. Но все равно без сломанных ребер и серьезных ушибов Куда более серьезных, чем оставили на моем теле резиновые пули, хм, здесь не обойтись. Значит, двоих я все-таки из строя вывел, не считая громилу, которого использовал как таран для витрины. Еще неизвестно, как он там упал, мог и шею себе свернуть. Неожиданно я услышал шаги. Несколько человек шли по коридору, остановились перед камерой, где находился я. Раздался щелчок открываемого замка, но не моего, а в двери напротив. Потом очень непонятный шуршащий звук, как будто кого-то за ноги тащили по полу. После глухой стук тяжело падающего на бетон тела и снова щелчок, на этот раз трекратный, закрываемого замка. Дверь захлопнулась, но люди не уходили, они тихо о чем-то шептались. Потом раздался громкий басистый возглас. «Да пусть он хоть сгниет там заживо! Какое мне дело, пидор порхатый!» И два мужика потрясли своды карцера своим отвратительным, как карканье вороны смехом. В стеклянном глазке двери появилась чья-то противная рожа. Внимательно похлопала прижатым к стеклу окуляром и исчезла. «Мочить, падлу, мочить!» донеслось до моего уха шаги направились прочь и спустя десять секунд где то далеко с лязгом закрылась ведущая в подвал стальная дверь это они про меня если да то я себе не завидую эх замечательный у меня отпуск получился просто канарские острова и пальмы и бананы и папуасы и двести шестьдесят тысяч долларов на счете в бельгийском банке, вот так, все сразу и выше крыши. Хотя вполне может быть, что мое недавно предположение все же подтвердится. В этом случае, видимо, поражение обернется большой победой. Сейчас остается только ждать. Я подвинулся в дальний угол камеры, как расплавленный свинец в фигурную форму влился в это узкое пространство, Прислонился головой к стене и закрыл глаза. Сон — вот лучший способ успокоить нервы и хоть как-то скрасить тягостные ожидания грядущих событий. И мне действительно удалось уснуть, хотя трудно в полной мере назвать сном ту неглубокую дрему, едва окутавшую сознание, но все же измер предосторожности, оставившую совершенно бодрыми уши. в которую я спустя несколько минут провалился. Любой шум, доносящийся из помещений карцера или с трудом пробивавшийся сквозь толстые стены с улицы, я слышал, подсознательно анализировал и, в очередной раз, придя к заключению, что он не несет в себе потенциальной опасности для меня, продолжал спать. Сколько времени я пребывал в таком состоянии, Одному богу известно. Но когда все-таки открыл глаза, то уже не обнаружил пробивающегося сквозь окошко под потолком тонкого светового луча и понял — наступила ночь. И, как оказалось, и сигналом к пробуждению снова стала моя чуткая, работающая на манер третьего глаза, интуиция. Спустя несколько секунд я услышал, как загорохотала дверь. Соединяющее помещение карцера с внешним миром, как гулко отозвался каменный пол коридора, на прикосновение нескольких пар ног в тяжелых ботинках, как пока неведомая для меня процессия молча направилась к камере, где находился я, и как с противным лязгом открылась стальная дверь, пропустившая во мрак сырого помещения поток тусклого света. В камеру вошел уже знакомый мне мужчина в штатском представившийся еще в истории как полковник жаров и вместе с ним с узи наперевес саморовец уже без черной маски второй стоял чуть позади входной двери и тоже смотрел на меня пытающегося подняться на ноги и привести в рабочее состояние затекший от сидений на холодном камне конечности полковник подошел ко мне Бегло оценил состояние пленника и, думая, вероятно, о чем-то своем, дехидно улыбнулся. — Как себе чувствуете, гражданин Бобров? Я поднялся на ноги, придерживаясь о мокрую стену, и натруженно скривил губы. — Моя фамилия Полковников, Сергей Сергеевич. — Ну, хорошо. — Поедемте побеседуем, гражданин... — полковник. Мужчина в штатском посмотрел на ОМОНовцева, тот сразу же схватил меня за плечо и поволок к выходу. Правда, далеко ехать нам все-таки не пришлось, ибо конечной целью путешествия стала одна из соседних камер. Когда меня втолкнули туда два мордоворота, то я сразу же отметил про себя ее раздительно сходство с кабинетом для допросов. Старый, видавший еще на шествии, Тамерлана — дубовый стол два стула вдоль стены, два по обе стороны стола. Как я и предполагал, на один из них посадили меня, на второй сел Жаров. Омоновцы встали у меня за спиной. — Итак, Валерий Николаевич, я вижу, что вы не очень желаете идти с нами на диалог. А зря. Мой собеседник перегнулся через столб. Его потное лицо нависло в двадцати сантиметрах от меня. — Честно признаться, вы совершили очень большую ошибку, когда согласились на предложение этого предателя Карамского и полетели с ним для передачи дискеты мафии. Липовой, замечу, дискеты. Жаров оживился. Профессор предполагал, что генерал играет в чужие ворота. И заранее приготовил ему самую обыкновенную куклу, а вы со своим дружкам попались на такую нехитрую приманку, как Ставрида на голый горючок. Но в чем ваша самая главная ошибка? Не пошли с нами на контакт сразу после падения вертолета и гибели Крамского, а предпочли вместо генерала предложить свои услуги мафиозам организациям, желающим захватить власть в стране. — К счастью, мы достаточно хорошо информированы и в более широких масштабах, чем ваши нынешние хозяева, владеем ситуацией Я сделал отстраняющий жест рукой и покачал головой из стороны в сторону. — Вы, конечно, извините, гражданин полковник, но я до сих пор считаю, что меня перепутали с кем-то другим. — Я моряк, до недавнего времени первый помощник капитана. на сейнере Пальмира, нашем сейнере, хотя и приписанном к зарубежному порту, исходя из элементарной экономической выгоды. Но неделю назад или чуть более точно, не помню. Я щелкнул себя по горлу, давая понять, что некоторое время находился в состоянии штопора. Ну, списался на берег, забрал с собой все заработанные за двадцать лет в морях деньги И отправился поближе к цивилизации, устраивать свою жизнь. Мне ведь, гражданин-полковник, уже сорок в этом году. А еще, как говорится, ни не двора. Пора жениться и все прочее. А, а тут вы со своими глупыми шуточками. А почему решили бежать? А пистолет? А в конце-то концов, где ваши документы? Что вы мне голову морочите, Бобров? Рассверепел полковник. — Ну, хорошо, я подожду, пока вы ответите на заданные вопросы. — А потом... — Отвечайте! — ревкнул Жаров так сильно, что мне на лицо упали капельки, вылетевшие из его рта слюны. «Пожалуйста — Пожалуйста! Я пожал плечами. Бежал, потому что у меня был пистолет. Сами понимаете, ничего хорошего за ношение оружия без разрешения ожидать не мог. Купил я его двадцать минут назад у тех ребят, что сидели рядом за столиком в ресторане. Один из них, по-моему, работает где-то в охране. Вот и решил задвинуть ствол. А мне не помешает. Полный карман и денег. А, а сами знаете, время сейчас какое. А документы я незадолго до посещения ресторана отдал одному дельцу, чтобы тот оформил на мое имя транзитные номера и документы на машину. Я утром восьмерку у него купил, белую, спецкомплектации, и собирался вечером уже ехать дальше, ну, куда-нибудь к морю. Даже денег ему дал. А из-за вашей выходки сейчас потерял и машину, и шесть тысяч долларов. Кто мне теперь их вернет? — В ресторане, значит, купили. Ну — Ну-ну. Жаров отодвинул единственный ящик стола и достал оттуда завернутый... в носовой платок Стечкин. Мой Стечкин, который после попадания в руку резиновой пули я уронил в решетку канализационного коллектора. Он положил его передо мной, отвратительно осклабился и сделал некий жест, очень напоминающий начальническое «Пусть войдет». Один из охранников вышел и вернулся спустя пять-семь минут, но не один».